Глава пятая. Границы его владений. Гамен любит город. Но поскольку в Гамене живет мудрец, он любит и уединение. Любитель столицы, как фуск, любитель села, как гораций. Задумчиво братить, то есть прогуливаться прогулки ради — самое подходящее время времяпрепровождение для философов. В особенности бродить по этому подобию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобычной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и, в частности, Париж. Наблюдать окраины все равно, что наблюдать амфибию. Конец деревьям — начало крышам, конец траве — начало мостовой, конец полям — начало лавкам, конец мирному житью — начало страстям, конец божественному шепоту — начало людскому говору — вот что придает окраинам особый интерес. Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности раз навсегда заклейменные прохожими эпитетом «печальные». Пишущие эти строки, и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами, это оставило неизгладимый след в его память. Подстриженный газон, каменистые тропинки, меловая, мергелевая или гипсовая почва, суровое однообразие лежащих под паром или невозделанных полей — Огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, смесь дикости с домовитостью, обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, Кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, все это привлекало его. Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная испещренная пулями стена Гренель, Монпарнас, Фосолу, Обье на крутом берегу Марны, Монсури, Томбы-Суар, пьер Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская компания есть некое обобщенное понятие. Парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взором картинах, значит скользить по поверхности. Все зримые предметы — суть мысли Божии. Местность, где равнина сливается с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышится и голос природы, и голос человек. Здесь все полно своеобразия тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по примыкающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа. Наверное, не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги, дурно пахнущие, грязные, запыленные, оборванные, нечесанные, но в венках из васильков детворы, играющие в денежки. Все это дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предместье их стихия. Они пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно исполняют они весь свой репертуар непристойных песен. Это за всегда завсегдатые предместья. Вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, играют в камушки, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и припираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Эти необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям. Иногда среди мальчиков попадаются и девочки. Их сестры, может быть. Почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатыми лицами, веселые, пугливые, босоногие — с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то, едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам. Париж — центр, его предместь и окружность. Вот представление детей и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им также не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. Задволье от заставы для них начинается пустота. Иври, Жентильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье... Менельмонтан, Шуази Бельянкур, Медон Медоны, Си, Ванвр, Севр, Пьютон, Ильи, Женевие, Колом, Променвиль, Шату, Аньер, Бужеваль, Нантер, Энгьер, Нуазилесок, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес, этим кончается Вселенная.